«Послушайте, мне кажется, все спят». Ричи небрежно бросил пустую трубку из-под ракеты в ливневую канаву. «Чувствуете, как тихо? Или сегодня все на день отправились в Бар-Харбор?» «Эй, парни!» — раздался за их спинами голос Билла. «П «Подождите!» Эдди повернулся он всегда, радовался, слыша голос большого Билла. На «Сильвере» тот обогнул угол «Костелла» в оставив «Майка» далеко позади, хотя у того шувин был самой новой модели. «Хайо, Сильвер! Вперед!» — прокричал Бил и помчался к ним со скоростью не меньше двадцати миль в час. Игральные карты выдавали пулеметную дробь, потом крутанул педали назад. заблокировав заднее колесо и оставил на асфальте восхитительно длинный черный резиновый след. «Зайка — Зайка Бил! воскликнул Ричи. — Как поживаешь, мальчуган? — Ах, батюшки, ах, батюшки, как ты, мальчуган? — Нормально, — ответил Билл. — Видели Бена и Б Беверли? К ним подъехал Майк. На его лице блестели маленькие капельки пота. «Как быстро катит твой велик, а?» Билл рассмеялся. Т -т -т -т «Точно не знаю. Довольно бы быстро». «Я их не видел», — ответил Ричи. «Они, вероятно, там, в клубе. Поют дуэтом. Шбум, шбум, ю-да-да, да-да-да. Ты светишь мне, как солнце, сладкая моя». Стэн Урис издал рвотный звук. «Он просто завидует», — объяснил Ричи Майку. Евреи не могут петь. Биб-биб! Би-биб, -би -би -би -би Ричи! Закончил за него речи, и все рассмеялись. Они вновь направились к пустоши. Майк и Билл катили велосипеды. Разговор, поначалу оживленный, увял, глянув на Билла, Эдди увидел тревогу на его лице и подумал, что эта мертвая тишина достает и его. Он знал, что Ричи пошутил, но сейчас создавалось ощущение, будто все жители Дерри на этот день действительно отправились в бар «Харборг» или куда-то еще. Ни одного автомобиля не проехало мимо. Им не встретилась ни одна старушка, катящая тележку с продуктами в свой дом или квартиру. — Очень уж тихо, да? — вернул Эдди. Но Бил только кивнул. Они перешли на ту сторону Канза стрит за которой находилась пустошь. И тут увидели бегущих к ним, что-то кричащих Беверли и Бена. Вид Беверли шокировала эти. Всегда такая чистенькая, аккуратная, волосы вымыты, завязаны в конский хвост. А сейчас выглядела так, будто извалялось во всех канавах вселенной. Глаза дикие, широко раскрытые, на щеке царапина, джинсы в грязи, блузка порвана. Бен отстал от нее, бежал, тяжело дыша, брюхо моталось из стороны в сторону. «Пустошить нельзя!» — Беверли жадно ловил ртом воздух. «Парни! Генри! Виктор! Они где-то там! Нож! У него нож!» «Помедленнее!» — бил, как и обычно, безо всяких усилий, подсознательно. Взял командование на себя. Посмотрел на подбегающего Бена. Его щеки горели. Внушительная грудь вздымалась. — Она говорит, что Генри спятил большой бил, пояснил Бен. — Черт, ты хочешь сказать, что раньше он был в своем уме? — спросил Ричи не сплюнул между зубов. — Заткнись, Р Ричи, — бросил Бил и вновь повернулся к Беверли. — Расскажи. Рука Эдди заползла в карман и коснулась ингалятора. Он не знал, о чем пойдет речь, но не сомневался, что ничего хорошего от Беверли они не услышат. Заставляя себя говорить как можно спокойнее, Беверли изложила отредактированную версию своей истории, начиная с того момента, как Генри, Виктор и Рыгала поймали ее на улице. Об отце она им ничего не сказала, отчаянно стыдилась случившегося. Когда она закончила, Бил какое-то время стоял молча, наклонив голову, сунув руки в карманы с привалившимся к груди рулем Сильвера. Остальные ждали. Частенько бросая взгляды на ограждение, тянувшееся по краю обрыва, Билл думал долго, и никто ему не мешал. Эдди осознал, внезапно и естественно, что дело, возможно, идет к развязке. Не потому ли день такой тихий, а? Да еще это ощущение, что весь город вымер, и в нем остались только покинутые дома. Ричи думал о фотографии в альбоме Джорджа, которая внезапно пришла в движение. Беверли. думала об отце, о том, какими тусклыми были его глаза. Майк думал о птице, Бен о мумии и запах сгнившей корицы. Стэн Урис думал о джинсах, мокрых джинсах, с которых капала вода, и о руках, белых как смятая бумага, с которых тоже капала вода. "Пошли", наконец заговорил Билл. "Мы спустимся вниз". Билл На лице Бенны отразилась тревога. Беверли говорит, что Генри действительно спятил. Он хотел убить... Пустошь не их. Бил обвел рукой зеленую долину справа от них, и под ними кустарник, деревья, бамбук, сверкающую под солнцем воду. Это не их собственность. Он оглядел всех с суровым лицом. Мне? Надоело их бояться. Мы повели их в битве к камней, и если нам придется побить их снова, мы это сделаем. Но Билла, если это не просто они. Бил повернулся к Эдди, и тот испытал настоящий шок, увидев, какое усталое и отрешенное у Билла лицо. Что-то пугало в этом лице, но только позже, гораздо позже, уже взрослым. Засыпая после посиделок в библиотеке, Эдди осознав, что именно его пугало. Он видел лицо мальчика, которого подталкивали грани безумия. Лицо мальчика, который, по большому счету, степенью здравомыслия и возможностью контролировать собственные поступки, ничем не отличался от Генри. Но при этом никуда не делся и истинный бил, выглядывающий из этих испуганных, одержимых глаз, злой. Полной решимости, бил. И что с того, если не только а -а они? Ему никто не ответил. Раздался раскат грома уже ближе. Эдди посмотрел на небо и увидел черные грозовые тучи, наползающие с запада. Будет проливняк, как иной раз говорила его мать. А теперь вот что я вам скажу, Билл оглядел всех. Никто из вас не д должен идти со мной, если вы не хотите. Р решать вам. Я пойду, большой Бил, ровным голосом откликнулся Ричи. Я тоже, кивнул Бен. И я, Майк, пожал плечами. Согласились Беверли и Стэн. Последним, Эдди. Не думаю, Эдди, покачал головой Ричи. Твоя рука, знаешь. ли. не выглядит боеспособной эдди посмотрел на Билла. «Он — он мне нужен ответил бил ты держись рядом со мной эти я за тобой присмотрю спасибо бил усталое полубезумное лицо Билла вдруг показалось ему прекрасным прекрасным и любимым его охватило изумление наверное я умру за него попросил он об этом Что же это за сила? Если ее заботами ты выглядишь, как Билл сейчас, возможно, не такая уж это и хорошая сила. Да, у Билла есть абсолютное оружие. Ричи поднял левую руку и помахал правой у подмышки. Биологическая бомба! Бен и Майк рассмеялись, Эдди улыбнулся. Снова громыхнуло, на этот раз так громко и близко, что они подпрыгнули и сбились в кучку. Поднялся ветер, выметая мусор из ливневой канавы. Первое темное облако проплыло, закрывая затуманенный солнечный диск, и их тени растаяли. Ветер дул холодный, и пот на здоровой руке Эдди разом остыл. По телу пробежала дрожь. Бил повернулся к сцену и задал вроде бы неуместный вопрос. П «Птичий а а а Атлас при тебе, Стэн?» Стэн похлопал по карману. Билл вновь оглядел всех. Тогда п пошли вниз. И они спустились по склону, цепочкой по одному, за исключением Билла, который, как и обещал, держался рядом с Эдди. Он позволил Ричи скатить Сильвера вниз, но сам поставил велосипед на привычное место под мостом. Потом они постояли, оглядываясь. От надвигающегося грозового фронта не потемнело, даже не стало сумрачнее, но свет, тем не менее, изменился. Окружающие их предметы застыли в сонном расслаблении, лишенные теней с резкими обводами точеные. От ужаса и предчувствия дурного Уэдди засосала под ложечкой, он осознал, что свет этот ему знаком. И именно с таким светом они столкнулись в доме 29 по Нейблд-стрит. Зигзаг молнии вытатуировал облака, достаточно яркий, чтобы заставить его вздрогнуть. Он поднял руку, прикрывая лицо, и вдруг понял, что считает про себя. Один, два, три. И тут накатил гром. Бабахнуло так, будто рядом взорвался фейерверк М-80, и они сдвинулись еще ближе. Утром про дождь ничего не говорили, нервно заметил Бен. В газете написали жарко и дымко. Майк оглядывал небо Облака напоминали килевые суда с черным дном, с высокими бортами и тяжело нагруженные, которые решительно рассекали голубую дымку, расстилавшуюся по небу от горизонта до горизонта, когда они с Биллом выходили из дома денбро после ланча. «Да чего быстро плывут облака!» — вырвалось у него. Никогда не видел, чтобы гроза надвигалась с такой скоростью. И его слова подтвердил гром. Пошли. Бил комментировать не стал. «Давайте положим игровую доску Эдди -э -э в клубный дом». Они двинулись по тропе, которую протоптали за неделю, минувшее после строительства и разрушения плотины. Бил и Эдди шагали впереди, их плечи задевали зеленую листву растущих у тропинки кустов, остальные следом, вновь задул ветер, заставив шептаться кроны деревьев и ветки кустов. Впереди сухо стучали друг о друга стебли бамбука, как барабаны в книге о джунглях. Бил прошептал Эдди. «Что?» Я подумал, такое бывает только в фильмах, но с губ сорвался смешок. Я чувствую, что за нами кто-то наблюдает. Так они здесь, само собой, ответил Билл. Эдди нервно огляделся и крепче прижал к себе игровую доску для почиси. Он, он, он! Номер Эдди 305 Открыл дверь монстру из комикса «Ужасов». Залитый кровью призрак стоял перед ним, и это мог быть только Генри Бауэрс. Выглядел Генри как труп, поднявшийся из могилы. Лицо напоминало застывшую маску ненависти и жажды убийства, маску колдуна. Его правая рука находилась на уровне щеки, и когда глаза Эдди широко раскрылись, и он только начал набирать в легкие воздух, рука пошла вниз, зажатым в ней ножом, лезвие которого блестело, как шелк. Не раздумывая, времени не было, если б задумался, погиб бы на месте. Эдди захлопнул дверь, она ударила Генри по предплечью, изменив траекторию движения ножа, который опустился, повиляющий из стороны в сторону дуге, В каком-то дюйме от шеи Эдди. Когда дверь прижала руку Генри к дверному косяку, послышался хруст. Генри сдавленно вскрикнул, пальцы разжались, нож запрыгал по полу. Эдди пнул его ногой, отбросив под телевизор. Генри навалился на дверь. Весил он на сотню фунтов больше, чем Эдди, и того отшвырнуло, словно куклу. Край кровати ударил его под колени, и он повалился на нее. Генри вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Когда Эдди сел, глядя на незваного гостя широко раскрытыми глазами, он уже поворачивал барашек дверного замка. В горле у Эдди засвистело. «Ладно, пидор!» – прорычал Генри и глянул на пол. В поисках ножа. Ножа он не увидел. Рука Эдди уже ощупывала прикроватный столик, наткнулась на одну из двух. заказанных им ранее бутылок с минеральной водой «Перье». Полную бутылку, вторую он выпил перед тем, как пойти в библиотеку, потому что нервы расшалились, вызвав жуткую изжогу, «Перье» благотворно сказывалось на пищеварении. Когда Генри, решив, что искать нож бесполезно, двинулся к кровати, Эдди сжал горлышко зеленой грушевидной бутылки в кулаке и отбил донышко. ударом о край прикроватного столика. Пенная минералка потекла по нему, заливая стоящие на столике пузырьки с таблетками. Рубашку и джинсы Генри покрывала кровь, засохшая и свежая. Его правая рука изгибалась под странным углом. «Маленький пидор, сейчас я научу тебя, как бросать камни!» Он добрался до кровати и потянулся к Эдди, который все еще с трудом понимал, что происходит. Прошло не более сорока секунд с того момента, как он открыл дверь. Генри попытался его схватить. Эдди выбросил вперед руку с зажатой в ней бутылкой перье с отбитым донышком. Зазубренные края вонзились Генри в лицо, разорвали правую щеку, пробили правый глаз». Генри чуть слышно, на вдохе, вскрикнул и отшатнулся. Его взрезанный глаз, истекающий желто-белой жидкостью, вывалился из глазницы. Из щеки кровь била фонтаном. Крик Эдди был даже громче. Он поднялся с кровати и шагнул к Генри, возможно, чтобы помочь. Он точно не знал. И Генри снова бросился на него. Эдди ударил бутылкой перья, словно шпагой, И на этот раз зеленые острия глубоко вонзились, Генри, в кисть левой руки, изрезав несколько пальцев. Потекла свежая кровь. Генри что-то прохрипел, примерно такие звуки раздаются, когда человек откашливается, и толкнул Эдди правой рукой. Эдди отлетел назад, ударился о письменный стол. Левая рука изогнулась, каким-то образом оказалась под ним, и он на нее упал.